Глава 47. Арест. Карина. Ко мне метнулись двое стражников, но яростный рык Эйдена заставил их замереть на полпути. «Отставить! Убью любого, кто к ней прикоснется!» Я застыла в шоке, совершенно не понимая, что происходит. «Ведь все видели, что сейчас случилось. Почему обвиняют именно меня? Наоборот, ведь похвалить должны. Я же короля спасла, когда они все истуканами замерли. Что за бред?» «Тихо!» Рявкнул король так, что где-то вдалеке завибрировали горы. Все разом замерли. А затем Дарий понизил голос и спросил негромко, но с такой интонацией, что лично у меня по позвоночнику метнулись ледяные иголки. За безопасность на этом конкурсе отвечает главный верховный маг. «Потрудитесь объяснить, магистр Танливи, как так получилось, что мне пришлось стряхивать арбузный сок с ушей и мысленно благодарить Всевышнего, что наконечник стрелы не вонзился мне между глаз». Арнольд нервно сглотнул, а Оливер поджал губы, испепелил меня взглядом и вышел вперед. Встав перед трибуной жюри, главный маг коротко скомандовал пажу. «Арбалет!» Все с интересом ждали, что будет дальше. А для меня его действия и вовсе были сюрпризом. Получив из рук Дэнни заряженное оружие, он четкими, уверенными движениями выкинул оттуда две стрелы, оставив лишь одну, центральную. Скинув арбалет, он неожиданно прицелился в голову Арнольда и нажал на спусковой крючок. «У меня отвисла челюсть». А полсекунды спустя оказалось, что ничего страшного не произошло. Стрела напоролась на невидимый щит перед жюри и тут же сгорела. На землю упал уже пепел. Причем металлический наконечник тоже превратился в мелкую пыль. Проведя такую наглядную демонстрацию, Мак вернул оружие Дэнни. «На полигоне установлена мощнейшая защита, Ваше Величество», обратился Оливер к королю. «Если бы и намерянка не вмешалась со своей портальной магией, все было бы хорошо». Но эта леди нашла способ обойти надежный супермодальный экран и едва не причинила вам вред, поэтому произошедшее вполне можно рассматривать как покушение на монарха. «Что ты несешь, Танливи? возмутился Эйден. «Самому-то не смешно?» «Спокойно, Эйден Марк». «Все так же негромко, но невероятно веско», — произнес Дарри. «Я согласен с герцогом Оливером, что этот инцидент нужно рассматривать как покушение на короля». Непреднамеренное, конечно, но все же. У меня сердце рухнуло в пятки. Я даже вымолвить ничего не могла в свое оправдание. Неужели бросят в тюрьму? Спасла короля на свою голову. Сидевшие рядом со мной девушки отклонились в сторону, словно от прокаженной. Эйден попытался что-то сказать в мою защиту, но почему-то не смог. Просто открывал рот, но был не в силах издать ни звука. Видимо, так отец повлиял своей магией. Арни и Оливер посмотрели на меня с торжеством и злорадством. Министр Флайтон и Паш Дэнни с сочувствием. А на лице Лиртейна по-прежнему была маска бесстрастности. Король тем временем продолжил. Поэтому приказываю взять герцога Танливи под стражу. На полигоне повисла полная тишина. Все опешили от такого поворота событий. Первыми отмерли гвардейцы, обступившие главного мага с трех сторон. Теперь Оливер не мог даже дернуться. «Но, ваше величество, я ни в чем не виноват!» Сочанием выкрикнул маг. Король был с этим не согласен. «Именно вы отвечаете за безопасность на этом конкурсе, магистр. И вы подозрительно-халатно отнеслись к своим обязанностям. Я не стал устраивать вам прелюдный разнос, когда одну из конкурсантов укусила оса. И не нужно доказывать мне, что это было обычной случайностью. Я, конечно, стар, но не настолько, чтобы не заметить магический флер вокруг насекомого. С этой историей еще предстоит разобраться моим дознавателям». А наконечник стрелы, вонзившийся в арбуз перед моим лицом, переполнил чашу моего терпения. Я дал вам шанс признать свою вину. Вместо этого вы переложили всю ответственность на юную леди, которая находится в нашем мире лишь второй день. Это только ваша проблема, что вы не предусмотрели попадание стрелы за защитный барьер с помощью портала. Расслабились на службе, Тан Я это исправлю. Отныне вы лишаетесь титула и должности главного верховного мага. На это место назначается маркиз Кевин Гроу. А вы, Оливер, отправляйтесь в центральный каземат, к дознавателям. Они определят, какие еще оплошности вы допускали на работе. Гвардейцы увели белого, как Мелтон Ливи.